Глава девятая. «Брат!» — глаза Софи округлились от удивления. «Постой, братик!» — 51-й проигнорировал ее и молча двинулся вслед за мной. «Похоже, бунт на корабле», — не удержался от колкости Герш. «А еще друг называется. Сам же рассказывал мне про ее непростой характер. И все равно берет и подливает масло в огонь». Рыжая ловко прошмыгнула меж стоящими диванчиками, обогнула меня и перегородила с собой проход. Став в дверном проеме, она широко раскинула руки. Девчонка была настроена более чем решительно. «Я сказала, стоять!» Зашипела она на меня. И я остановился. Но не только потому, что ей так захотелось, а еще и потому, что впервые оказался к ней настолько близко. Как мило она морщила носик, стараясь придать лицу как можно более устрашающий вид. Забавно, ведь она еще красивее, чем мне показалось немногим ранее, однако сейчас я уделял внимание ее красоте не как мужчина, а как человек, преисполненный любопытством. Ее бархатная кожа оказалась девственно чистой, и речь не об отсутствии пыли и грязи. Сколько я не вглядывался, но на лице девушки так и не заметил ни единого шрама, ни одной даже самой крохотной царапинки. А ведь каких-то минут десять назад она сошлась в нешуточной зарубе с сынком Казначея. Настолько нешуточной, что на их фоне мясорубка, которую устроили Дон Фрай и Такаяма, выглядела всего лишь невинной детской дракой. «Может, хватит уже так пялиться на меня?» София еще сильнее нахмурилась. «Я не пялюсь, просто... что просто...» Скинула она брови и уперла руки в бока. «Просто его всего один раз слегка пнули, скорее даже шлепнули. И посмотри, уже вся рожа в шрамах с гематомами». Никто его не спрашивал и тем более не просил о помощи, но Герш решил, что без него не справимся. «А на тебе даже следа не осталось после сражения». «И ведь так все и было. Действительно, я был поражен до глубины души ее полным исцелением». Господи, какие идиоты!» Именно это читалось у нее на лице, когда Софи силой зажмурилась и очень медленно и глубоко вдохнула. «Чего ты хочешь?» Она открыла глаза. «Зачем пристал к моему брату?» «Ничего не хочу, и никому я не приставал», — возразил я, скрестив на груди руки. «Тогда с какой стати вы вдруг оказались в одной команде?» «Ну, идея с командой принадлежит тебе», — продолжила наседать Софи. «Ведь не брат же предложил вам объединиться?» «Да, это была моя идея», — не стал я увиливать от ответа. «Но твоим братом я не манипулировал». Стало уже очевидным, к чему подводила девица, и соглашаться с этим я не собирался. К тому же, когда предлагал ему союз, то еще не знал, что... «Не знал, что мой брат доверчивый?» Взгляд Софи прожигал меня насквозь. «Да, я не знал этого. Допустим, это действительно правда». На мгновение Софи немного расслабилась. «Но потом ты узнал и втянул брата вот в это». Девушка кивком указала на мирно спящего Мориса. «По-твоему, это не манипуляция? Или будешь врать, что лично с ним расправился?» «Разумеется, врать я не собирался. Просто немного задумался. Вот и взял небольшую паузу». «Напоминаю». Но Софи истолковала мою заминку по-своему, поэтому улыбнулась и указала пальцем через плечо на дверь у себя за спиной. Охранник обо всем знает, и благодаря ему я теперь тоже в курсе событий. Видимо, она пришла в ложу одновременно с радаком и потому тоже слышала доклад стражника. «Во-первых, врать даже не думал», — вскинулся я. «Мне скрывать нечего, по крайней мере, касательно взаимоотношений с твоим братом. Во-вторых, в этом, теперь уже я кивнул на избитого Морриса, наши с твоим братом интересы совпали». Не знаю, что там вам наговорил охранник, точнее, с какого момента он начал свой рассказ. Но, возможно, ты не в курсе, что этот идиот, я про спящую красавицу. Как только вошел сюда, то первым же делом начал оскорблять именно тебя». «Что?» Я оказался прав. Сейчас Софи впервые об этом услышала. «Плохие слова говорил», — встал на мою сторону пятьдесят первый. «Если хочешь знать, то он сказал, что ты...» Я не договорил, ожидая реакции девушки. «Что он сказал?» «Только, пожалуйста, помни, это его слова». Как-то мне было немного не по себе говорить такое девушке прямо в лицо. Мори сказал, что ты, нецензурная, подоскуха и совсем не дружишь с головой. Здоровяк закивал, подтверждая сказанное мной. «Бил его за это». 51-й с гордостью продемонстрировал сестре свой здоровенный кулак. «Ой, подумаешь, тоже мне». Девушка вдруг нарочито громко засмеялась, при этом подняла правую руку и поднесла к своим губам указательный палец. «Такой ерундой меня не обидеть». Ее слова совсем не соответствовали тому, что она прямо сейчас делала. Убедившись, что мы правильно поняли ее жест с пальцем и молчим, она воровато оглянулась на дверь и тихо подошла к морису. «Кому-то сейчас очень не поздоровится». Ухмыльнулся я про себя. Но в следующий миг с открытым ртом наблюдал, как рыжая присела над лежавшим без сознания магом и... и начала его лечить. Она водила излучающими легкое голубоватое свечение ладонями в нескольких сантиметрах над телом мага. «Теперь не сдохнет». Едва слышно прошептала она, поднимаясь. И, взглянув на меня, громко добавила: Поэтому ты только зря втянул моего брата в неприятности. Вам не стоило затевать драку из-за такого пустяка. Что скажешь свое оправдание? Прежде чем я нашел что ответить, тишину нарушил хруст. Первым же ударом Софи сломала несколько, только что лично ей уже изолеченных ребер Мориса. Я жду! Занесенная на тело мага-нога девушки зависла в воздухе. «Что могу ответить?» — затараторил я первое, что пришло на ум, догадавшись, чего именно добивалась от меня рышая. «Это для тебя, может, и не обидно, если обзывают». Я нервно сглотнул, осознав, что едва не ляпнул то самое, о чем лучше молчать. «Но вот твоему брату такое про свою любимую сестренку было очень неприятно слышать. Вот мы немного и... немного перестарались». Чуть ли не прокричал «Герш», увидев, что девчонка под прикрытием моей болтовни совсем уж разошлась, и скоро Моррису уже никакое лечение не поможет. София его услышала, пусть и нехотя, но все-таки остановила экзекуцию. Девушка обернулась к стрелку, взялась пальчиком за подол платья, немного отвела руки в стороны и слегка присела, пародируя реверанс. Затем она вновь присела над едва живым морисом и принялась его лечить. Теперь мне стал понятен смысл фразы про «очень много лишней целительской практики». Учитывая, насколько она хороша в лечении, значит, способна пытать человека едва ли не целую вечность. Это Моррис еще ой как легко отделался, ограничившись всего одним кругом, лечит-калечит, вместо бесконечно долгого цикла. «Потому что нужно головой думать, прежде чем делать», — поучительным тоном произнесла она, с довольной улыбкой разглаживая складки на платье. «Ага, думать». Потом делать. Мы со стрелком переглянулись. Даже думать не хочу, что случится, если Радок узнает о том, что мы его ослушались. Пусть не публично, и действующие лица сменились, но все же истязания над бедолагой Морисом продолжились. Поэтому еще несколько минут мы скупо перекидывались по сути ничего не значащими фразами, лишь для того, чтобы, не вызывая подозрений у подслушивающего охранника, вернуть отложенную беседу в ее изначальное русло. «Ладно, будем считать, что с этим разобрались». Девушка оказалась прямо передо мной. «Я даже говорю тебе спасибо. Ты ведь хотел как лучше». Она мило улыбнулась и склонила голову чуть-чуть на бок. «А теперь просто оставь нас с братом в покое». Непробиваемая мадам. Софии, между нами влез пятьдесят первый и положил свою лапу мне на плечо». «Друг!» «Братик, он тебе не нужен. Я же сказала, что подарю тебе хомяка». «А знаешь что? Давай прямо сейчас пойдем и купим хорошенького пушистика». Здоровяк недовольно мотнул головой и ощутимо дернул меня за плечо. «Большой пес!» «Серьезно, что ли? Ох, и не нравится мне этот его большой пес. С одной стороны, конечно, приятно, что в конечном счете парень выбирает меня. С другой, надеюсь, он все-таки понимает, что сейчас речь не о выборе его домашнего питомца. Короче, мне на самом деле надоело уже спорить». Я ухожу. Если кто решит составить компанию, буду этому рад. Герш, ты тоже, пожалуйста, еще раз все обдумай. Может... Не может, Сириус. Без обид, но нет. Стрелок и на этот раз отверг мое предложение. Даже жаль немного, ведь он единственный, кто был не только сильным, но и, что немаловажно, адекватным. Ладно, так и быть. Увидев, что великан собирается уходить вместе со мной, Софи наконец-то сдалась. Побудем с тобой в одной команде. И проходя мимо меня, ехидно добавила: "Подумаешь, деловта. Что я, пару дней не смогу потерпеть?" Под "потерпеть пару дней" подразумевалось, что дольше этого срока я попросту не проживу, оказавшись за стенами Хольдграда. Разбеждать девушку я не стал. "Если так ей спокойнее будет, то пускай". На прощание мы с Гершем пожали друг другу руки. Оказавшись в коридоре, Софина стояла, чтобы ее брат сперва принял душ и переоделся. Сам же я решил, что не такой уж и грязный, поэтому можно отложить помывку до вечера. «Обидишь моего брата? И я сама убью тебя!» Прошептала мне на ухо рыжая, как только за здоровяком захлопнулась дверь. И в мыслях не было. «Куда мы вообще идем? И почему такая спешка?» «Я собиралась посмотреть, кто еще пройдет отбор». «Надеешься присмотреть кого-то в команду?» – заинтересовался я. «Нет». К нам с братом и раньше бы никто не пошел. А с тобой?» Она демонстративно махнула рукой. «Тем более после устроенного вами цирка. Что это вообще было?» Прежде чем ответить, я кивнул настоявшему неподалеку охранника, взял девушку под руку и отвел еще немного в сторону. «Хотел сделать то, что помешали сделать тебе. Поясни. Передать послание. Даже заготовил для этого длинную речь. Но если коротко, то посыл такой». «Кем бы ты ни был, с нами лучше не связываться, но некая неслаженность в наших командных действиях помешала осуществить задуманное». «Не скажи», — неожиданно подбодрила меня Софи. «Может, и не совсем так, как планировал, но твое послание было доставлено. Ты же не думаешь, что кто-то подумал, будто бы морду этого придурка так разнесло из-за какой-то аллергии?» Она подмигнула мне и улыбнулась. «Тем более, что при этом ты стащил с него штаны и повис на них». А еще, даром, что помешали мне закончить сынком казначея. Но, думаю, суть озвученной угрозы все хорошо поняли. В этом она, безусловно, права. В целом, наши недопослания отлично друг друга дополнили. А, возможно, по этой причине даже произвели более сильное впечатление. Думаю, большинство людей теперь трижды подумает, стоит ли целенаправленно идти с нами на конфликт. Ты почему вдруг такая добренькая стала? Да просто... Хочешь, не хочешь, а мы же теперь в одной команде. Рад слышать. А девица и впрямь думает, что, оказавшись в академии, я чуть ли не в первый же день загнусь. Только учти, ни через день, ни через пару я вообще не собираюсь там помирать. Ладно, ладно, как скажешь. Она ни капли мне не поверила. Ты так и не ответил, почему мы уже уходим? Хочу поскорее кое-что проверить. Что именно? Выкладывай все, раз мы теперь команда. «Думаю, что смогу обратить недостатки магии твоего брата в преимущество для нашей команды на поле боя». «Если это шутка, то...» «Никаких шуток. Но пока не проверим, не вижу смысла об этом говорить. Но и помимо этого, мне найдется чем заняться. Нужно разобраться с путем призыва. Пусть я и без маны, но можно будет птицу использовать для разведки. Это тоже немало». «А ты, возможно, не так уж и бесполезен. Пожалуй, я даже дам тебе неделю испытательного срока». «И что это значит?» У тебя будет целых семь дней, чтобы доказать, что все сказанное тобой сейчас – это не уловка или попытка запудрить мозги. Лед тронулся, господа присяжные. Можно личный вопрос? Меня одолевало любопытство. Смотря насколько личный. Софи заметно смутилась. На самом деле их несколько, но ничего такого. Почему у тебя нет магического рабского ошейника? Вы ведь, как и я, из клана врагов народа. В отличие от своего брата, шея которого была грязной, покрытой копотью от взрыва, у Софи кожа на шее блистала чистотой. Поэтому мне сразу и бросилось в глаза отсутствие у нее магического рабского ошейника. Фу. А я подумала, что вопросы будут действительно личными. Подумала, что ли, что собирался к ней клинья подбивать. Тем не менее, девушка все-таки ответила на мои вопросы. Она подтвердила, что они с братом действительно из клана врагов народа, и в них течет литийская кровь. Поэтому, как и полагалось, еще совсем недавно на их шеях тоже красовались татуировки в виде колючих терновых лос. В отличие от многих других дворняк, ребятам повезло. Их хозяйка оказалась добрым человеком и без каких-либо условий даровала Софи и здоровяку свободу. Она освободила их от магических оков, как только девушка сообщила о своем желании покинуть клан и начать самостоятельную жизнь. Хозяйка всегда была к ним добра и все это время окружала заботой. а для простодушного и весьма проблемного ребенка 51-го, так и вовсе стала почти как родная мама. Поэтому, получив билет на свободу, они сперва пожелали отплатить добром за добро. И для этого направлялись в Академию Хольдград. Перед тем, как окончательно покинуть клан, Софи с братом решили стать его представителями и оказать хоть какую-то посильную помощь в обелении его прежнего имени. Признаюсь, я даже был тронут, Ведь путешествие в Хольдград с легкостью могло стать путешествием в один конец. Но даже зная о рисках, эти двое все равно решились на это и пошли до конца. Уважаю. Достойный поступок. А ты с какой целью собрался в Академию? Задала вполне ожидаемый вопрос Софи. Тоже клану помочь хочу. собрал я. Помогу ему, значит, помогу и самому себе. Обещали за это свободу? Вроде того. Смело с твоей стороны, но глупо. «Глупо или нет, еще только предстоит выяснить». «Слушай, Софи, хотел также спросить, почему у тебя уже есть имя, а у твоего брата нет?» Девушка шлепнула ладонью себя по лбу и демонстративно закатила глаза. «Может, я наступил и не на больной мозоль, но затронул явно довольно щепетильную тему. Он не любит девчачьи имена». «А? Что?» Ответ девушки меня обескуражил. «Ничего не понял». «Сам он ничего придумать не может, а те варианты, что предлагаю я, брат отклоняет, потому что ему не нравятся девчачьи имена». «Так, может, попробуешь предложить ему что-нибудь из мужских вариантов?» «Гениальная мысль!» Она хлопнула меня по плечу и кивнула вглубь коридора. «Вот сейчас и проверим». 51-й наконец-то закончил с водными процедурами. Парень похорошел и заметно помолодел, а еще перестал быть смуглокожим. Отмылось все. Вместо старой убитой одежды на нем сейчас был невзрачный серый костюм роба. Из-за этого он походил на какого-нибудь механика. «Братик, хочешь, придумаем тебе имя?» — крикнула Софи, не дожидаясь, пока здоровяк подойдет. Тот энергично закивал и ускорился. «Тебе нравится имя Алекс?» — спросила девчонка. Девчачье. надулся пятьдесят первый. «Он, кстати, прав. Я поддержал парня». «Это универсальное имя». Так называют не только парней, но и девочек в том числе. Ой, ну как скажете, мальчики. Глаза Софи блеснули азартным огоньком. А как вам тогда такой вариант? Братик, что скажешь, если мы назовем тебя Сириус? Ха-ха. Я несколько раз похлопал в ладоши. И что у нас в команде будет сразу два Си? Девчачье! Не просто перебил меня пятьдесят первый, а фигурально выражаясь, вогнал нож в спину. Сам ты девчачье. «Тоже мне, знаток!» Съел, ткнула меня локтем Софи. Здоровяк улыбнулся вслед за сестрой, с той лишь разницей, что он даже не понял, в чем причина. «Короче, получается, если ты...» Теперь до меня дошло. Почему Громила до сих пор оставался безымянным? «Да, если предлагаю я, то ответ у братика всегда только один. Не против, если я кое-что предложу?» Спросил я Рыжую. «Не против». Но если это будет что-то глупое или дурацкое, то это станет твоим новым именем. И еще, за это я тебя несколько раз вылечу. Ты понял? Намек на переломы, уточнил я. Намек на всякое разное. Я могу лечить не только переломы. Услышал тебя. Я наклонился и сперва шепнул свой вариант девушке на ухо. Та немного подумала и одобрила предложение. Экс. Тебе нравится имя Экс? Обратился я к пятьдесят первому. «Экс!» — протяжно повторил здоровяк, примеряя на себя имя, и затем ударил кулаком себя в грудь. «Экс! Мужик!» «Кстати, а что это имя означает?» — поинтересовалась Софи, как только стало ясно, что теперь это имя ее брата. «Пошли, по пути расскажу. У нас еще куча дел».